Глава сорок Я делаю глубокий вдох, успокаивая бешено бьющееся сердце. Не из-за того, что испугалась, а из-за того, насколько меня раздражает наглая настойчивость Корнеты. Ничего, домик, мы тебя отстоим и постараемся больше не дать в обиду. Скандал — это последнее, что мне сейчас нужно, особенно в моем положении. Поэтому я расправляю плечи и смотрю на стражника прямым, спокойным взглядом. Прошу прощения, офицер. Но, боюсь, Нира Корнета вводит вас в заблуждение». Мой голос звучит ровно и вежливо, чем заметно удивляет стражника. «Мы с моим супругом полностью оплатили аренду, причем с немалой надбавкой, которую уважаемая хозяйка приняла лично в руки». «Вранье!» — взвизгивает Корнет, тыча в меня узловатым пальцем. «Ничего я не брала! Они ворвались силой!» Стражник морщится от ее крика. Заметно, что он в состоянии оценить контраст моего поведения и истерики старухи. Но его взгляд становится серьезнее. «Нира, у вас есть договор?» «Есть договор. А передача монет состоялась при свидетелях». С достоинством отвечаю я. «Нира Корнетта разрешила въехать. Разве стала бы она это делать, если бы мы были захватчиками?» «Стражник рад бы мне поверить, но и Карнетта не собирается сдаваться». «Я испугалась!» Тут же находится она. Это Верзила!» — Она кивает на Бьорна. Смотрел на меня так, что я жизни своей не чаяла. Бьорн делает шаг вперед из-за моей спины. Его спокойный, властный вид действует на стражника куда лучше, чем истерика Корнетты. Офицер. Его низкий голос заполняет прихожую. Мы не хотим тратить время городской стражи на пустые дрязги. Но прежде чем вы примете решение, я настоятельно прошу вас ознакомиться с одним документом. Бьорн достает из кармана сложенный пергамент тот самый что мы нашли в подвале в шкатулке и с подчеркнутым уважением протягивает его стражнику. что это стражник с сомнением берет ветхую бумагу. Это выписка об истории дома. Я не знаю насколько вы в курсе истории этого дома, но когда-то его создал мастер артефактор. он был настолько увлеченным, что фактически сделал дом артефакт магический и живой. К чему мне все это? начинает злиться стражник. «Это очень важный нюанс, касающийся документов в принципе», разъясняет спокойно Бьорн. Дело в том, что в этом случае правила наследования действуют несколько иначе, особенно если обратить внимание на обязательный пункт в самом конце этой бумаги. Стражник подносит лист к глазам, шевеля губами при чтении. По мере того, как он читает, его брови ползут вверх. Официальное право собственности на дом может принадлежать только тому, кого дом примет в качестве хозяина, произносит он. Во всех остальных случаях считать обладателя дома его регентом. Я с благодарностью смотрю на Бьорна, потому как сама вчера просто не смогла бы разобраться со всем этим. Он, как обычно, молодец и спаситель. Таким образом, невозмутимо поясняет Бьорн, дом это артефакт, живой, и он сам выбирает хозяина. И, судя по тому, что пару раз он Ниру Корнетто уже выгонял, за ней лишь право регенства. «Чушь!» — взвизгивает Корнета, пытаясь выхватить бумагу. «Это мой дом!» «Докажете?» Бьорн делает приглашающий жест, отступая от прохода. Корнетта замирает. Она смотрит в темный проем открытой двери, но как только она делает неуверенный шаг вперед, половица начинает угрожающе скрипеть. «Все! В бездну эти ваши магические разборки!» стражник сует бумагу обратно бьорну с вами магами всегда проблем не оберешься вот еще и живой дом сделали нет уж составлю рапорт а дальше вы сами, герцогу корнета изумленно смотрит и понимает что тут даже скандалить бесполезно отступится все верно кивает бьорн спор о праве собственности на этот дом должен решаться в канцелярии герцога. там поднимут все архивные записи и несомненно вынесут справедливое решение. «Вы же доверяете герцогу Нира Карнета?» Очень провокационный вопрос. Даже если она не доверяет, признаться в этом в присутствии стражника — не лучшая мысль. Поэтому она подбирается, поджимает губы и кивает, а потом, подхватив юбки, семенит прочь. Стражник отдает честь и поспешно ретируется. Я закрываю дверь и прислоняюсь спиной к стене, тяжело выдыхая. «Спасибо», — шепчу я Бьорну. «Ты снова нас спас. И очень элегантно». «Это была командная работа», — усмехается он. «Но теперь действительно предстоит понять, что за зверь такой этот дом». Бьорн уходит, как обычно, по своим делам. Ничего не объясняя и не рассказывая, почти сразу появляется Варт, который сегодня даже соглашается выпить со мной чая. А еще чуть позже появляется Лейла, которую я тоже приглашаю к нам. «Это из сладких булочек?» — с горящими глазами спрашивает девушка, рассматривая эклеры. «Да, угощайся», — говорю я. Бьорн сегодня очень щедр». «Или кто-то не понимает, что ему делать?» — себе под нос замечает Варт. «Ты о чем?» — интересуюсь я, как будто между прочим. «Я вот не понимаю, мне сегодня запрягать Грома или у него выходной?» — переводит тему он. «Мне в королевскую звезду», — отвечаю я. «Поэтому пусть этот ворчун даже не думает, что сегодня будет прохлаждаться». Варта искренне смеется, а Лейла тем временем пробует эклер и даже дыхание задерживает, прикрывая от удовольствия глаза. «Нира Элис, говорит она, качая головой, — «можно я домой одну захвачу такую штуку? Сын никогда такого не пробовал. У нас-то только хлеб, который я покупаю за бесценок в булочной на углу третьей улицы. Они после закрытия остатки допродают, я туда всегда вечером бегаю». «Конечно, бери. Можешь даже не один». «Угостишь еще подруг», — разрешаю я. «До вечера спущу в подпол, чтобы не испортились». Варт и Лейла уходят по своим рабочим местам, а у меня тоже еще есть дела. Я поднимаюсь в свою лабораторию, достаю ткань и пропитываю три вырезанных овала специально подготовленным составом. Сок алоэ, огуречная вытяжка, настойка сальверелии и капля моей магии, растворенная в розовой воде. Это будет маска принцессы. Экспресс-средство для сияния перед балом. Аргумент, если они будут спорить, или комплимент, если все получится легко. Аккуратно упаковываю маски в вощеную бумагу и запечатываю сургучом. Выглядит необычно, но в этом и суть. «Варт, ты готов?» — спрашиваю я, спускаясь вниз. Верный друг Бьорна уже ждет у экипажа. Он молча кивает и открывает мне дверцу. В здании королевской звезды меня встречают уже совсем иначе. Секретарь кланяется, провожая меня в кабинет без лишних вопросов хотя я вижу маску недовольства на его лице. Все трое основателей сидят за столом, перед ними лежат бумаги. Нира Констанс, тот, который больше всего не хотел со мной работать, расплывается в улыбке. Так жаль, что вы вчера рано покинули вечер. Мы с моей женой хотели поподробнее обсудить некоторые детали. Но я думаю, это не последняя возможность. Точнее, это только начало нашего перспективного сотрудничества. А сейчас мы подготовили финальную версию. Я сажусь и внимательно, строчка за строчкой, читаю договор. Научная горьким опытом с францем, я ищу любой подвох. Но, к моему удивлению, условия честные. Даже пункт о защите авторства прописан четко. Формула остается моей интеллектуальной собственностью. Меня все устраивает. Наконец, говорю я и ставлю подпись. Прекрасно. Первую партию ждем через неделю. Конечно, она будет готова. Обещаю я и достаю из сумочки свертки. А это мои небольшие подарки для ваших прекрасных жен. Уникальная штука, тканевая маска мгновенного действия. Перед важным выходом незаменимая вещь. Я улыбаюсь, встаю и покидаю здание Королевской звезды с подписанным контрактом в руках. Я сделала это. Без Франса. Без имени Левинс. Сама. Может, что-то есть в словах Бьорна?